Глава девятая. Собравшаяся проводить мою душу мисс Байсю, уснула, сидя в своей машине. За весь день в кофейню заглянули два случайных гостя. Зато к вечеру ворвалась группа туристов, возвращавшихся с прогулки по заболоченным местам, и заполнила все помещение. Среди гостей было и несколько молодых учителей, каждый со своей камерой, наверняка полный смазанных снимков крачек, черков, свистунков и мелких крабов, выползающих с приливом. В их восторженном смехе так и била агрессия. Они с любопытством разглядывали кофейню, задавались вопросами, как она держится на плаву. А сколько чашек кофе здесь продают за день? А приходят ли сюда по вечерам? Вот бы не подумал, что в таком-то месте... Когда они допили свой кофе и ушли, я начал было опускать роль ставни, как вспомнил, что сегодня день мисс Байсю. Немедленно выглянул в окно. и действительно. Под деревом белел багажник ее машины. Услышав звук скользящей двери, она поспешно вылезла из машины и семенящим шагом проскользнула в щель под дверью. Когда мисс Байсю вошла в двери, при одном взгляде на неё совершенно растерялся. Первое, что бросилось мне в глаза — ноги под короткой юбкой, словно ее белоснежные колени, решили излить мне душу. Я не смел разглядывать ее бедра. Знал только, что ее сегодняшняя юбка слишком короткая. Я даже засомневался на секунду, не нарочно ли она задрала юбку так высоко. Однако ее руки обхватывали грудь и дрожали от холода. Мне оставалось разглядывать ее лицо с красными отпечатками от дремоты и необычайно чистым лбом. Оказалось, она еще и подстриглась. И не просто подстриглась. Она отстригла свои длинные волосы до самых ушей. чего обнажилась обычно скрытая под прической ослепительно белая шея. Это мисс Байсю приводила меня в замешательство. Разумеется, мисс Байсю была вольна следовать собственным представлениям о прекрасном, да и мое эстетическое восприятие не всегда точно. Прекрасное или уродливое перед тобой зависит от мимолетного ощущения. Как по мне, чрезмерная, бьющая в глаза красота отражение уродства. Зато великое уродство порой может оказаться воплощением красоты. Мне не было дела до того, красиво мисс Байсю или нет, и мне вовсе не казалось, что с длиной ее юбок что-то не так. По улицам спокойно ходят женщины в таких коротких юбках, что стоит им наклониться, как становятся видны трусы. А длинные юбки, наподобие тех, что она носила раньше, собирающие всю грязь с земли, не обязательно свидетельствуют об элегантности. Красота скрывается в пропорциях. Взять хоть её сегодняшнюю короткую юбку. На самом деле, она не так уж плоха, не наталкивает других на непристойные мысли. Я изумился потому, что раньше она никогда так не одевалась. Женщина в вечно длинных юбках вдруг обнажает бедра, И хотя меня и опалило новизной, в наших отношениях подобная одежда казалась неуместной. Она по-прежнему была занята чем-то у раковины, и вид ее непривычного силуэта со спины пробуждал во мне ворчуна. Возвращаясь к разговору о мини-юбках, многие девушки, надевая их, от холода не могут выпрямить ноги, так и трясутся. И это превратное понимание красоты. И если под юбкой остается позабытое хозяйкой тело, не лучше ли, как и прежде, замотаться во всё длинное? С короткой стрижкой та же история. Не всем женщинам она идёт. Кто-то стрижется коротко, чтобы, подобно солнцу, осветить мир вокруг. а кто-то состригает с волосами любовные раны. Вот я и не понимал, почему мисс Байсю ни с того ни с сего постриглась так коротко. Какая еще у нее могла быть причина, кроме как поглумиться надо мной? Ради чего еще переступать через себя? Для Цюдзы короткая стрижка была чем-то естественным. По крайней мере, только такой я ее и знал. Волосы она отращивала самое большее до подбородка, чуть ниже горла. И из-за острого среза кончиков казалось, будто маленькая лисичка глядит, не отрываясь на белый, точно заснеженный пейзаж, загривок. Личико у дзюдзы было маленьким, фигура тонкой, а говорила она так, словно щебетала птичка. И если бы она вдруг решила отрастить волосы, небожительницы из нее не вышла бы. все бы испортила резкая и отрывистая манера говорить. Разумеется, я надеялся, что все это лишь обман моего восприятия. Сейчас мисс Байсю казалась довольной изменениями в своей внешности. Глаза ее смеялись вслед за охватившими ее чувствами. И когда она отошла от раковины, вытирая руки, то вскинула в улыбке уголки губ. Она не пыталась, как прежде, увернуться от моего взгляда, словно ей было не по себе. С уверенностью можно сказать, что сегодня мисс Байсю пришла ко мне полностью обновленная, И в этом заключалась причина, по которой меня объяла неприязнь к ней. Зачем она захотела подстричься под цюдзы? «Ты, должно быть, весь сгораешь от нетерпения», — сказала мисс Байсю. Она подошла, слегка сдвинула стоявшие рядом столики, отступила и бросила придирчивый взгляд. Затем подошла снова и поправила краешек скатерти. Потом она вытащила отрез старинной темно синей ткани и расправила его в воздухе. В правом углу ткани виднелись следы набитой краски, Несколько лепестков пепельно-белого цвета, с виду напоминавшие силуэт цветка сливы. Кажется, перед тем, как пробудить мою душу, ей требовалось сотворить голуби из этого отреза ткани. Я улыбнулся про себя, вспомнив, в каком жалком виде она бежала под дождем и то письмо, в котором она обещала стать моей заложницей. Ну а сейчас, поздним вечером, когда прошло больше полугода с моего приезда в этот поселок... Она обнаружила вдруг, что душа моя куда-то запропастилась. И теперь ей пришлось схватиться за этот кусок ткани, чтобы пробудить меня. Она расстелила на столе старинную, набитую ткань и указала на полуопущенный руль ставни. Я понял ее намек, И правда, уже стемнело. Хотя на востоке и показался молодой месяц, испуская слабое сияние, со стороны моря все еще было темно и пустынно. Как только я опустил роль ставни до конца, свет в кофейне напитался силой, и шум воды, доносящийся от канала, исчез без следа. Так что стало тихо. «Можешь еще закрыть окно и опустить занавески». Я сделала все, как она сказала, и спросила, не хочет ли она, чтобы я поставил музыку. «Это не обязательно», — ответила она. «Если собираешься заняться колдовством, говорю сразу». «У меня здесь восковых свечей нет». На это она уже ничего не ответила, только моргнула в ожидании, пока я сяду на место. Поскольку мне было неудобно смотреть прямо ей в лицо, я разглядывал только что роль рольставни, мою тень, брошенную на нишу, маленькие горшки с бонсаем, оставшиеся еще с наступления лета. Когда эти нелепые вещи раз за разом лезли мне в глаза, Душой моей вдруг завладела обычное уныние. К счастью, ласковая мисс Байсю была очень заботлива. В этот миг она подалась ко мне вперед всем телом и с легкой улыбкой проговорила. «Ничего страшного, если ты не готов. Мы можем пока не начинать».